Урок 15. Диета перехода. В предыдущих уроках вам преподавали о продуктах, какие лучшие, какие просто плохие, а какие худшие. Вы знаете точную причину классификации и то, что происходит в системе, что случается с хорошими продуктами и что с плохими в человеческом теле. Вы узнали, что даже лучшие продукты, у которых самые высокие, самые энергичные и целебные свойства, могут стать вредными и даже опасными вначале, если не используются осторожно. Они смешиваются с отвратительной слизью и ядами, которые высвобождаются в теле, и таким образом становятся отравленными, входя в кровоток в этом отравленном состоянии. В природе всё делается через эволюционные, прогрессивные изменения, а не через катастрофы. Ничто не является более неправильным, чем ошибочная идея. что десятилетия старая хроническая болезнь может быть вылечена очень длительным голоданием или строгой фруктовой диетой. Жирнова природа милит медленно, но верно. Мой более чем 20-летний опыт, включающий чрезвычайно серьезные случаи всех видов болезней, доказал, что тщательно подобранная и прогрессивно изменяющаяся диета-перехода – лучший и самый верный путь для каждого пациента начать лечение. особенно для обычного смешанного едока, пока неправильные продукты. Продукт и цивилизации частично используются. Я называю её малослизистой диетой. Переход означает медленное замещение болезнетворных продуктов излечивающими болезнь продуктами, которые я называю безслизистой диетой. Скорость элиминации зависит от количества и качества пищи и может управляться и регулироваться согласно условиям пациента. Хуже и, безусловно, самая нездоровая привычка плотный завтрак. Рано утром вообще нельзя есть никакую густую пищу. Если вы хотите добиться лучших результатов, допустимо выпить напиток, к которому вы привыкли, но ничего больше. Если вы поначалу находите это трудным, вы можете выпить напиток ещё несколько раз позже, но так, чтобы ваш обед был на пустой желудок. Это настолько важно, что многие лёгкие болезни могут быть вылечены одним только планом без завтрака. Этот предмет более полно раскрыт в уроках голодания 17.18,19.20. В день должно быть не больше двух приёмов пищи, даже при том, что количество пищи, которую вы едите, может быть вдвойне, втрое больше обычного. Позже, когда желудок более очистится, маленькая тарелка свежих фруктов по сезону. Может быть съедено на завтрак, если захочется. Если возможно, первую еду, обед, нужно съесть между 10 и 11 утра, а ужин не позднее, чем в 5 или 6 вечера. Другим очень важным правилом в питании для здоровья является простота. Другими словами, не смешивайте слишком много видов пищи за один присест. Посчитайте различное количество ингредиентов в обычном обеде. Общее количество паразитов вас. Никогда не пейте во время еды. Если вы привыкли к чаю или кофе, перед питьем следует подождать некоторое время после того, как вы поели. Супов нужно избегать, если употребляется твёрдая пища, так как чем больше принимается жидкости, тем более затрудняется надлежащее пищеварение. Если хочется тёплого напитка, например, для зимнего завтрака, сделайте бульон Проваривая в течение долгого времени различные виды овощей, такие как шпинат, лук, морковь, капуста и так далее, и выпейте только бульон. Меню на первые 2 недели. Обед. Салат из сырой тёртой моркови или шинкованной капусты или из того и другого. 500 и 2 или 3 ложки тушеного или консервированного овоща: зелёный горох, стручковая фасоль, шпинат и так далее. Добавьте к этому следующее: по сезону огурцы, помидоры, зелёный лук, салат или другие зеленолистные овощи, сельдерей и так далее, но только в качестве приправы. Вы можете, согласно вашего вкуса, использовать лимонный сок вместо уксуса как специю. Остальная часть еды должна состоять из одного печёного или тушеного овоща, такого как цветная капуста, свёкла, пастернак, репа. тыква и так далее, если вы всё ещё чувствуете, что хотите есть, то можете съесть небольшую печёную картошку или один сухарь отрубного или белого хлеба. Жиры любого вида, включая обычное сливочное масло, являются неестественными и поэтому не должны употребляться. Однако, если вы жаждете жира, лучше использовать масло арахиса или любое другое масло ореха, к примеру. В течение зимних месяцев Когда зеленые овощи недоступны, могут использоваться консервированные овощи. Пейте сок отдельно утром, затем сделайте салат, смешайте зеленую или стручковую фасоль, шпинат и так далее, с шинкованными листьями капусты или сырую морковью. Задача этого меню состоит в том, чтобы обеспечить метлу, чтобы она механически очистила пищеварительный тракт посредством больших количеств сырых. тушеных и тушеных некрахмалистых овощей. Это можно назвать стандартным комбинированным челатом ирета, кишечной метлой, о которой часто говорят, крайне необходимой для того, чтобы должным образом устранить запасённые яды, теперь распадающиеся во время генеральной уборки тела. Ужин. Смешайте 500 тушеные сухие фрукты: яблоки, абрикосы, персики, сливы, с творогом или с небольшим количеством очень зрелых бананов. Из всего этого сделайте пюре, подсластите его по вкусу неочищенным коричневым сахаром или мёдом. Сырые бананы применимы для тех людей, у которых желудок не сильно забит кислотой и слизью. Меню на вторые 2 недели. Обед. Сначала печёное яблоко. Яблочное пюре или другой тушёный сухофрукт. Затем через 10 или 15 минут Комбинированный салат, предложенный в первом меню, и несколько кусочков подсушенного отрубного хлеба, или белого хлеба из муки цельного помола, если все еще голодны. Сливочное масло нужно постепенно выводить из рациона, заменяя его подсолнечным или ореховым маслом. Дайте салату из приготовленных овощей постоять в течение 10 или 15 минут и напитаться, если хотите улучшить его вкус. Ужин Печёный или тушёный овощ, как предложено в первом меню, сопровождаемый салатом из шинкованных овощей, капусты, огурцов, сыро-овощедие. Меню на 3-ю 2 недели. Обед летом он должен состоять из одного вида свежих фруктов. Зимой сладкие сухофрукты, сливы, изюм, финики. После них сырые яблоки или апельсины. Сухафрукты можно жевать вместе с небольшим количеством орехов. После этого свежие фрукты. Если вначале вы этим аппетит не удовлетворяете, то подождите 10-15 минут и затем съешьте несколько листьев салата или любого другого овоща, сырого или приготовленного, но только небольшое количество. Ужин: комбинированный салат из первого меню, сопровождаемый печёным овощем. Меню на четвёртую 2 недели. Обед. Фрукты, как в предыдущем меню. Ужин. Сначала съешьте сырые, печёные или тушеные фрукты, затем немного позже приготовленные тушеные и так далее. Овощи или, ещё лучше, салат из сырых овощей. Если вы замечаете, что худеете слишком быстро, элиминация должна быть замедлена потреблением хлеба или картофеля после овощей. Если вы чувствуете огромное желание съесть мяса, либо другой вредный продукт, которому вы не можете сопротивляться, ешьте в этот день только овощи, никаких фруктов. Раскрыта тайна. Причина, почему доктора, обыватели и даже большинство натурапатов не верят во фруктовую диету или безглютеистую диету проста. Кто экспериментирует без опыта с этой исцеляющей диетой. Неважно, больной или здоровый. Тот теряет в неё веру немедленно, как только у него наступает кризис, как только человек, как он сам думает, становится серьёзно больным, то есть в тот день, в который большое количество растворенного мусора, отходов, слизи и других ядов попадает обратно в правообращение для удаления, в день сильной элиминации. Это производит в то же самое время сильную, почти непреодолимую тягу к неправильным продуктам. каким бы странным это не казалось, пациент больше всего жаждет неправильной пищи, которая раньше была его любимая. Это объясняется тем фактом, что природа устраняет через кровообращение отходы этих продуктов, и эта непреодолимая тяга существует, пока они циркулируют в крови. Это то, почему чрезвычайно важно, чтобы любая еда диеты исцеления и очистки покинула тело как можно скорее. Будучи смешанной с отвязанными и растворенными ядами, она вызывает эти неудобные состояния, которые прежде в должной мере не понимались и не объяснялись. Определенные продукты являются более слабительными при определенных условиях. Поэтому ешьте те продукты, которые вы лично нашли самыми слабительными для вашего собственного тела. Если у вас нет регулярных каждодневных испражнений. то перед сном или после пробуждения всегда помогайте телу клизмой, слабительным или и тем, и другим вместе. Естественная слабительная помощь, которую вы несомненно найдете очень эффективной, есть сушеные сливы перед другими фруктами. Очень хорошую помощь элиминации, которая может использоваться во время периода переходной диеты. Пока кишки не очистятся от старого липкого мусора, и пока кишечник не заработает свободно и регулярно благодаря новой диете оказывает безопасная смесь трав, созданная и усовершенствованная мною лично, самая эффективная кишечная метла и регулятор перистальтики. Формула кишечной метлы Рето. Ингредиенты даны в частях, чтобы вы могли приготовить любое нужное количество. Примечания. Все толченые компоненты должны быть такой консистенции, как чайная заварка, молотые, как сахарная пудра. Это всё довольно обычные травы, и вы сможете их купить либо в аптеке, либо у травника. 6 частей толченые листья осины, Syringa leaves. 3 части толченая кора крушины, Buckthorn bark. 1 часть толченая шелуха семян псилли, Psyllium seeds. 1 2 толченого семени фенхеля. Блонди псилиум сеет. El/10 часть молотой коры корня сасофраса. Sasofras root bark. 1 2 часть толченого семени аниса. Dark anise seed. 1 10 часть толченых листьев бучу. Buchu leaves. El/8 часть молотый ирландский мох. Irish moss. El/8 часть дробленый агара-гар. Agar-agar. Агар -агар. 1 2 часть толченая семя сладкого укропа Dark Fennel Seed. Тщательно смешайте первые 3 компонента. Затем хорошо смешайте остальные семена и добавьте их в смесь из первых трёх. Блендер идеальный миксер для того, чтобы готовить эту травяную формулу. Кишечную метлу легко использовать. Обычно для взрослых достаточно со стаканом воды выпить маленькое количество смеси, половину чайной ложки. или меньше. Доза может быть увеличена или уменьшена согласно вашей собственной реакции. Другое использование смеси приправлять салаты или заваривать как чай. Половину чайной ложки на чашку кипящей воды, снимите с огня и дайте настояться 10 или 15 минут. У этого чая очаровательный аромат